Наступление в обороне или Катуков против Ватутина. Справедливо негативные оценки результатов контрудара 5-й гвардейской танковой армии генерал-лейтенанта Ротмистрова под Прохоровкой 12 июля 1943 -го года фактически бросают тень на любые активные действия двух советских фронтов в оборонительном сражении под Курском. Несколько менее драматичным, но все равно обернувшимся чувствительными потерями стал контрудар Второй танковой армии генерал-лейтенанта Родина на северном фасе дуги в полосе Центрального фронта. Тогда 107-я бригада 16-го танкового корпуса за несколько часов потеряла 46 танков, что заставило в дальнейшем действовать намного осторожнее. Засады и огонь с места стали образцом для действий советских танкистов на Курской дуге. В связи с этим вспомнился и заиграл новыми красками эпизод первых дней боев, когда был отменен намеченный командованием фронта контрудар Первой танковой армии генерал-лейтенанта Катукова. Произошло это под нажимом из Москвы после телефонного разговора Катукова лично со Сталину, в котором командующий армией изложил риски наступательных действий и предложил использовать танки, для ведения огня с места, зарыв их в землю или поставив в засады. Изначально более низкие, чем у соседей потери первой танковой армии и сохранение ее боеспособности, казалось бы, зримо подтверждают правильность такого подхода. С точки зрения техники и тактики, предложение Катукова также не вызывает внутреннего протеста. Зачем подставлять под огонь длинноствольных немецких танковых пушек Т-34 76, а то и Т-70. Однако при более внимательном рассмотрении приказ командующего Воронежским фронтом генерала армии Ватутина на контрудар Первой танковой армии в общем направлении на Томаровку, то есть формально в лоб противнику выглядит куда менее абсурдным. Общий план действий левофланговой группировки немецкой 4-й танковой армии на южном фасе Курской дуги на утро 6 июля был следующим. Соединение 48-го танкового корпуса генерала Отто фон Кнобельсдорфа получили приказ рассечь оборону 67-й гвардейской стрелковой дивизии полковника Баксова северо-восточнее села Черкасское и прорваться к шоссе от Белгорода на Абаянь. Конечной целью этого маневра являлось соединение с левым флангом соседа второго танкового корпуса СС. Это означало, что ударная группировка немцев должна была 6 июля двигаться поперек полосы наступления, примерно с запада на восток, подставив свой фланг под запланированный Ватутином контрудар 1-й танковой армии Катукова. Трудно сказать, насколько рациональным являлось решение Ватутина, в буквальном смысле угадавшего уязвимое место неприятеля. Возможно, он просто оценил обстановку со стороны противника и решил, что немцы обязательно попытаются сомкнуть фланги и ликвидировать оказавшиеся между двумя танковыми корпусами стрелковые полки 6-й гвардейской армии, причем сомкнуть именно сильным ударом, если уместно будет использовать боксерский термин «хуком слева». Контрудар мог сорвать этот план и нанести серьезное поражение 48-му корпусу, однако первая танковая армия днем 6 июля осталась неподвижной.